глава двадцать два валерис так еще раз зачем мы направляемся в самое зловещее место во всей эфирии я даже не про легенды а про само название тем на дан за последние несколько дней замолкал дай боги лишь на пару минут кряду и то чтобы перевести дух кейлину казалось что терен просто убьет его во сне ател спрячет Вот и сейчас эльф недовольно всматривался Данну в затылок и шевелил губами. кейлен стоял далеко и не мог расслышать слов, но готов был поспорить, что ничего лесного не прозвучало. Эйсон в четвёртый раз ответил на вопрос Данна, и кейлен позавидовал его терпению. «В Темнолесье у подножья Лоддорских гор есть древний проход». Маршрут не самый приятный, но по нему мы благополучно доберемся до Белдуара, обойдя блокаду. Дан ненадолго задумался. Ну, «Хорошо, понятно», — он кивнул. «А почему Террен так против этого пути?» Эльф сделал вид, что не слышит. «У него есть на то причины», — сказал Эйсон. «Если сможешь помолчать до темнолесья, то я отвечу на три вопроса, на которые отказался отвечать Террин. Но только если ты не произнесёшь ни слов за всю дорогу. Дан тут же открыл рот, да так и замер. Эйсон наклонил голову и приподнял бровь, а затем сделал жест пальцами, будто завязывал губы в узелок. «Сомневаюсь, что этого надолго хватит», — усмехнулся про себя кейлен Хотя в открытую Эйсон с Терином по поводу маршрута не спорили, всем было ясно, что эльф его не одобряет. После первого же упоминания о темнолесье он явно помрачнел. Кейлина, признаться, это направление тоже не вдохновляло. Он не слышал ни одной истории, в которой кто-то вошёл бы в темнолесье, а потом вышел обратно. Кейлин почувствовал исходящий от дракона прилив возбуждения, а затем услышал довольно громкий крик. Расправив белоснежные крылья, ящер перепрыгнул с седла Кейлину на правое плечо. Тот не мог сдержать улыбку. За последние несколько дней дракон стал спать гораздо меньше, а его аппетит вырос вдвое. Сам он тоже вырос раза в полтора, и Кейлин ощутил, с какой тяжестью в него впиваются когти. «Мне кажется, ты уже великоват, чтобы кататься у меня на плечах!» В ответ раздалось недовольное ворчание. Кейлин знал, что дракон его понимает. Так же, как и он понимал своего дракона. Они до сих пор не придумали имя. Ни Эйсон, ни Террен дельных советов не дали. На вопрос, как обычно называют драконов, Они с ностальгической тоской по давно минувшим дням принялись перечислять имена из прошлого. Вилдрар, так звали дракона, с которым была связана Альвира Серис. Ещё Тинуа, Зарде, Ананая, Салина, Пурлон. Список казался бесконечным, и сузить круг поисков не помог. «Ночевать будем здесь», — объявил Эйсон, когда они подошли к небольшому гроту в склоне скалы рядом с медленно бегущим ручьем. «Купайтесь, ешьте и ложитесь спать. Отправимся дальше, как только я открою глаза. солнце дожидаться не станем». Они рассчитывали добраться до темнолесья к ночи следующего дня, и при таком темпе это казалось более чем вероятным. Эйсон гнал их на износ. По прикидкам Кейлина сзади они преодолевали около двадцати лик. «Лошади чуть не падали. Останавливались только один раз, чтобы поесть и попить воды. На ночь разбивали лагерь. Дан охотился, Даллен разводил костёр, затем мейсон брал Данна с Кейлином на тренировку. Таков был заведённый порядок. Поначалу их обучение заключалось только в бесконечном повторении позиций и ударов». «Нужно было добиться, — говорил Эйсон, — чтобы переход от одной позиции к другой стал таким же естественным, как дыхание». В первый раз кейлен чувствовал себя глупым и неуклюжим. Эти фигуры были куда сложнее, чем те, которым его учил отец. Он вечно путался в собственных ногах. Но со временем всё изменилось. В движениях появилась сила, уверенность. Теперь занятия ему даже нравились — Они успокаивали и напоминали о тех временах, когда они выходили в поле фехтовать с Варсом и Хеймом. Постепенно к ним присоединился Эрик. Он безупречно исполнял все переходы, но Эйсон всегда находил к чему придраться. Неверный шаг, слишком высоко поднятый меч, неустойчивая поза. Однако Эрик никогда не жаловался, а просто кивал и повторял снова. Делать одно и то же замечание дважды его отцу не приходилось. Кейлин чувствовал, что дракон наблюдает за тренировками. Его бледно-лавандовые глаза светились интересом. Юноша был готов поклясться, что во время обмена ударами его посещает предчувствие. Поначалу это ощущение сбивало с толку, но постепенно он научился к нему прислушиваться. Оно никогда не обманывало. Не раз юноша встречал удивлённый взгляд Тейсона, когда парировал удар, который точно не мог видеть. Тогда кейлен улыбался и подмигивал дракону. Тот просто наклонял голову на бок и продолжал наблюдать. кейлен спустился к ручью. Он же успел искупаться перед ужином, но в горле пересохло, да и мех опустел. Террин с закрытыми глазами сидел на бережке, погрузив босые ноги в текущую воду. «Можно я тоже присяду?» «Да, конечно». Кейли опустился рядом, подтянув колени к груди и стал смотреть на ручей. «Тогда, возле Кэмилина, ты сказал... Откуда ты знаешь моего отца?» Террин вздохнул и открыл глаза, но поворачивать голову не стал. «Мы познакомились много лет назад, в начале войны». «Ты про Варсунскую войну?» — Терин кивнул. «А почему... почему я этого не знал? Почему только сейчас?» «Чушь какая-то. Сколько Кейлин себя помнил, Терин регулярно бывал в прогалине» но сварсом при этом вел себя не более чем приветливо. «У всех есть секреты, Кейлин, даже у твоего отца. Он сделал свой выбор, и я его уважаю. Но когда-нибудь ты все узнаешь, но не сейчас». Кейлин почувствовал, как в нем начинает закипать гнев. Чувство принадлежало не только ему, но и дракону. Дракон смотрел на Терина, и нужно было оглядываться, чтобы это понять. Кейлен вздохнул. Ну ладно, пусть будет так. Не сейчас. Они продолжали сидеть в тишине, которую нарушало лишь журчание ручья. Ещё не думал, как назовёшь малыша, спросил вдруг Терин. Думал, кивнул Кейлен. Да так и не решил. Он оглянулся. Дракон свернулся калачиком у огня. Его чешуя переливалась в бледном сиянии луны и тёплых отблесках костра. «Ты ведь назвал его волосийским драконом?» «Да, потому что он из Валации, из ледяных земель». Кейлин погрузил мех в поток. «Валация — это ведь лёд на Старом Наречии?» «Не совсем. Валация означает ледяные земли, от Валерис — лёд, и Ция — земля». терин коснулся пальцами поверхности воды и прошептал «Валерис». Кейли наш рот открыл от удивления, когда у него на глазах вода вокруг руки терина начала замерзать. Белые щупальца медленно расходились в стороны, постепенно утолщаясь и образуя толстую корку. Затем всё прекратилось. Террин убрал пальцы от воды и улыбнулся. «Как?» — Кейлин наконец-то смог выдохнуть. «Ой, думаю, я к этому никогда не привыкну». «А попробуй сам». Вполне серьёзно предложил Террин, и юноша недоверчиво покосился на него. «Я? А что толку? Я же не маг!» Террин лукаво усмехнулся. «Верно, ты не маг. Зато ты дралейд Кто-то от рождения способен прикасаться к искре и овладеть её силой, кто-то нет. Однако многие проживают жизнь, так и не узнав, на что они способны». Когда вокруг нас происходят необъяснимые вещи, чаще всего мы склонны приписать их случайным совпадениям. Однако это не всегда правильно. Рист не имел ни малейшего представления о своей силе, и тем не менее у него есть шанс стать одним из самых могущественных магов за многие-многие поколения. «Драконы», — продолжал он, — «по природе своей существа волшебные Огонь, которым они дышат, можно сказать, и есть искра. Когда человек вступает в духовную связь с драконом, он меняется. Эту связь нельзя увидеть или потрогать, но вы передаете друг другу частичку себя. Ты сам увидишь. И Дралейд, и его дракон многое получают от подобной связи. Но самый важный дар для Дралейда — способность прикасаться к искре. «Ты про меня?» — не сразу догадался кейлен «Да, про тебя», — Террин тихо засмеялся. «Не задавай вопросов. Просто попробуй. Сам всё увидишь». «А что я должен сделать? Просто коснуться воды и сказать слово?» «Слова необязательны», — Террин мотнул головой. В начале обучения они полезны, поскольку помогают сосредоточиться. Сила искры не в словах и даже не в кончиках пальцев. Она в голове и в сердце. Везде. Людям, я имею в виду твоих сородичей, трудно представить то, чего нельзя увидеть или потрогать. Вот почему жесты важны. Они как тотем, как проводник. Коснись пальцами поверхности воды, забери из нее тепло и рассей его. Представь, будто она замедляется и застывает, подобно корням дерева. Кейлин шумно выдохнул, надувая щеки. Живот знакомо скрутило, а сердце забилось чаще. И почему он нервничает? Не получится, значит, не получится, и что с того? Но эти мысли от чего-то не успокаивали. Он снова выдохнул и встал на колени, протянул руку к текущей воде, кончики пальцев обдало холодом. Да она уже наполовину замёрзла, пошутил Кейлен, нервно сглотнув. Эльф улыбнулся, но не засмеялся. Он внимательно наблюдал. Ладно, у меня получится. Юноша сосредоточился на ручье, на бегущей под пальцами воде. Он попытался не думать ни о чём, только о том, как вода превращается в лёд, как холод распространяется по ней рябью, будто от упавшего камня. Он замедлил дыхание, и сердце тоже стало биться спокойнее. «Не выходит. Терпение. Есть пять стихий». Огонь, земля, вода, воздух и дух. Искра — это смесь всех элементов. Представь себе поток энергии, сырой и необработанной. Представь, что она всмотана в клубок, как пряжа. Теперь вытяни из этого клубка то, что тебе нужно. Медленно и аккуратно, словно тонкую нить. Будь осторожен как если бы это был пылающий огонь или острый, как бритва лезвия. «Искра пожирает тех, кто слишком торопится и хочет слишком многого. Сейчас тебе нужны нити воды, воздуха и огня». «Огня?» — уточнил Кейлин. «Знаю, звучит странно, но тебе нужно как-то забрать из воды тепло. Со временем ты поймёшь». А пока просто почувствуй. Кейлин еще больше нервничал. Что значит, она пожирает тех, кто слишком торопится и хочет слишком многого. Юноша снова замедлил дыхание и попробовал закрыть глаза. Все его сознание заполнило черная пустота. В центре нее был единственный источник света, пульсирующий вращающийся шар. Чем сильнее Кейлин вглядывался, тем лучше видел, что этот шар неоднородный, а состоит из переплетающихся нитей. Они казались обособленными, но в то же время таковыми не были. Они менялись, извивались и пребывали в постоянном движении. Каждая была неповторимой и на ощупь ощущалась по-своему, хотя, как это объяснить, Кейлин не знал. От них исходила сила. И юноша её чувствовал. Она омывала кожу и проникала в кости, тянула к себе и скушала. Хотелось погрузить руку в этот шар и позволить искре поглотить себя целиком. «Сосредоточься!» Кейлин мысленно отщипнул две нити, втягивая их в себя. Воздух и вода. Он не знал, почему так уверен, просто знал. Тут же была и нить огня, более сильная и манящая. Воздух, вода и огонь. Все они взывали к нему, однако слова Террина, звучавшие в голове, напоминали об осторожности. Кейлин потянулся к огненной нити и впитал её в себя, очень аккуратно, не торопясь, чтобы не взять слишком много. Приятная теплота окутала его с головы до ног. То же самое Кейлин чувствовал, касаясь яйца. Теперь он понял, что это было. Искра. Его дыхание выровнялось. Он протянул нити через себя, придавая воде нужную форму. Открыв глаза, юноша с изумлением увидел, как от кончиков его пальцев начала растекаться ледяная корка. «Валерис!» — прошептал он, — и губы сами собой расплылись в улыбке. «Кейлен! Кейлен!» Голос терина звучал где-то далеко-далеко, едва сознаваемый Вдруг юношу сильно тряхнули за плечо. Он почувствовал, как тепло покидает тело, а связь с искрой теряется. Он отдернул руку от воды и потряс головой, пытаясь прогнать нахлынувшую сонливость. «Фух, прости!» «Я что-то немного увлёкся». «Это затягивает», — закончил за него терен «Так и есть. Власть над вещами, способность менять их по своему желанию, всегда затягивает. Тепло, которое даёт искра, может заставить тебя взять больше, чем нужно. Помни об этом. Необходимо научиться сосредоточению». Со временем оно придет. Терри набодряюще улыбнулся. Тогда же ты почувствуешь, что сможешь выдержать больше. Главное — терпение и практика. Кейлин кивнул. Руки отяжелели, дыхание стало натужным, словно он целый день провел в кузнице. Эльф похлопал его по плечу. «Не переживай. Черпать силу из искры выматывает, особенно с непривычки. Это называется истощением. Трати себя слишком много, ты можешь лишиться жизненной энергии. Со временем научишься лучше себя контролировать». А пока он поднялся. «Тебя ждёт глубокий ночной сон. Идём». Тебе нужен отдых, а Эйсон просыпается рано. По пути обратно в лагерь Кейлин оглянулся. Там, где он коснулся ручья кончиками пальцев, по-прежнему оставалась ледяная корка. В разогретом ночном воздухе от неё поднимался пар. Дракон лежал, свернувшись калачиком возле седельных сумок Кейлина. Он ещё не спал, но веки его уже слипались. Заметив приближающихся Кейлина и Террина, он приподнял голову. Юноша присел на корточки и с величайшей нежностью погладил малыша. Вместе с довольным урчанием в голове возникло чувство умиротворения. Кейлин наклонил голову, чтобы заглянуть дракону в глаза, и с улыбкой прошептал. «Валерис!»